Евкоев опознал МакГрегора без промедления и сомнений. «Вот это, Джимми!» — указал он на длинноволосого, запечатленного кричащим в мегафон что-то стоящего среди толпы. Только тут он на немного. намного. Рашид с подозрением и уважением поглядел на полковника Ермилова. «Может, он ваш человек на самом деле?» — спросил Евкоев. «Как вы раздобыли его фотографию?» Олег промолчал, а сам подумал. «Хотел бы я, чтобы он был нашим человеком, будучи агентом МИ-6». Вот Линли обрадовался бы. Ермилов рассказал Плотникову о том, что Линли буквально преследует его. То и дело сводит их судьба, то очно, то заочно, и это удивительно. «Разве так бывает?» — риторически спросил Олег. «Вы, примерно, ровесники, работаете в русле противодействия друг друга. Что тут, в общем, удивительного? Я думаю, с твоей персоной у него связаны не менее волнующие и неприятные впечатления. Привычно, как он имел. — разложил по полочкам Пётр Анатольевич. — Ну, а ты мне зуб не заговаривай. Твои действия в Голландии бессистемны, бессмысленны и просто банально рискованы. Плотников потряс перед носом Олега его же рапортом. — Если бы не результат... — Между прочим, когда ты уехал, я тоже подсел на тему о твоем болельщике и добавил, так сказать, лыка в строку. Вычитал, что был такой футболист шотландской сборной Джимми Мюррей. Он в 1958 году забил первый гол за сборную на их первом чемпионате мира. Думаю, наш МакГрегор в честь него псевдонимчик взял. Ладно, домыслы в сторону, теперь по делу. Надо бы обработать Гуринова. С его-то связями на месте бывшей службы ему не составит большого труда заполучить шотландца. Гуринов, кстати, успешно реализовался по тому абреку, который тебя едва не укокошил. Так что Петр Дмитриевич теперь твой должник». Ермилову не нравилась перспектива упрашивать Горюнова о помощи, но глодало любопытство, как он реализовался, и нельзя ли с его реализацией поиметь галочку и для их департамента. Все-таки Ермилов причастен к успешному задержанию Хамеда. Горюнов сам охотно откликнулся и наведался в Дом-2. Поразглядывал добытую фотографию Макгрегора и заключил. — А ты упертый теперь, Пермилов. Ты выражаешься, как моя жена, — усмехнулся Олег. — Кого ты там прищучил в мое отсутствие? «Подручный Хамеда. Двоих в сельской местности уничтожили под Владикавказом одного в самом городе. Есть у меня человек в Сирии. Любопытный дядька. Жаль, нельзя вас познакомить. Хотя...» Петр мечтательно заложил руки за голову, откинулся на спинку стула, словно лежал на шезлонге и пялился на безоблачное небо. «Давай свою фотку и описание магрегра. «Официальный запрос в СВР». Может, официальный». Так даже лучше, ну и я лично кое-кого попрошу.